Сама не втянется, мы поспособствуем Предположил я А может сразу чертежами Ямато С Вилли поделиться? Вошло во вкус высочества Надо подумать, не нравится он мне что-то Твой Ямато, немецкие линкоры Были как-то гармоничнее Во, придумал, пусть эскизы Ямато Будут якобы первым вариантом Бисмарка Потом мы, умницы Дотумкали, что такого Мамонтопотама нам точно не потянуть И малость урезали осетра До размеров Бисмарка